Глава десятая. Я думала, что у декана остался кто-то из магистров, но он сидел один. Что-то быстро записывал в длинном свитке и даже не обратил на нас внимания. Дайрон кивком указал мне на кресло возле преподавательского стола, а сам остался стоять позади меня. Ну, точно как надзиратель. Осталось только руки на спинку кресла положить, чтобы ещё сильнее давить на меня своей аурой и присутствием. Однако, хвала богам, он этого не сделал. Через пару минут декан закончил писать, скрутил пергамент в трубочку и одним взмахом отправил его куда-то. В пространственный карман? Или наизнанку мира? В общем, именно куда-то. Ведь люди о таком потайном помещении попросту не знали. «Ну что ж, учитывая все недавние и, в частности, сегодняшние события, предлагаю им не ходить вокруг да около, а сразу приступить к сути дела», сказал декан, облокотившись о спинку высокого резного кресла сцепив руки в замок перед собой и внимательно посмотрев на меня. И от этого взгляда я едва не передёрнулась. Нет, декан не внушал страх и выглядел очень даже интересно. Длинные белые волосы, собранные в низкий хвост, бледные, почти прозрачные глаза, заглядывающие в самую душу, и тонкие губы. На вид ему можно было дать лет 50 по человеческим меркам. Взгляд цепкий, внимательный, подмечающий любые детали. Страха он не внушал. Но вот необъяснимое волнение меня окатило сразу. «Ректор и магистр Фолкор передали мне, чтобы я обратил внимание на вас, адепт Калейн», продолжил декан ровным голосом. «У магистра есть подозрение, что у вас скрыта стихийная магия, что само по себе является чем-то нереальным». Вот на этих словах у декана заметно прибавилось скептицизма в голосе. Да я и сама, честно говоря, уже сомневалась в том, что всё это мне не показалось, от волнения. Вот только я буквально кожей ощутила, что Дайрон за моей спиной дёрнулся и напрягся. Ведь он ещё не знал, как я прошла вступительный экзамен. Как я это поняла, не знаю. Ведь я его не видела, просто почувствовала. Как вы сами понимаете, в это невозможно поверить. Однако проигнорировать требования я не могу. Мне был дан указ проверить вас, и если догадки окажутся верны, то отправить вас на индивидуальное особое обучение. Ну и не говорить об этом никому. Поэтому вы никого больше в кабинете и не наблюдаете по крайней мере, пока не найдут объяснение данному феномену». Декан быстро посмотрел на Дайрона. Затем встал и обошёл стол, встав прямо передо мной. «Для начала встаньте», — скомандовал он и подождал, пока я выполню просьбу. «Закройте глаза и расслабьтесь». «Зачем?» — не поняла я. На вступительном экзамене меня, наоборот, просили продемонстрировать некую силу. «Если на экзамене вы что-то и смогли сделать, то, скорее всего, в состоянии аффекта, неожиданности или стресса», — пояснил он. Сейчас выводить вас на эмоции я не стану. Есть у вас стихийная магия или нет, можно узнать и другим путём, более безопасным. Дракхары, обладающие достаточным уровнем силы, могут уловить стихийную магию даже в её начальной стадии, так что закройте глаза, расслабьтесь и ни о чём не думайте». «Легко сказать, но трудно сделать». «Не думать? Угу. Да у меня от волнения тысяча и одна мысль в голове крутится. Да и волнения никто не отменял». Декан, видимо, тоже это понял, так как обратился к ментору. «Дайрон, воссоздай успокаивающий аромат. Нужно сделать так, чтобы адептка расслабилась и доверилась». Вот тут я резко открыла, так как уже успела их закрыть глаза и даже чуть отскочила в сторону. «Не нужно никаких ароматов создавать», — запротестовала я, переводя взгляд с декана на Дайрона и обратно. «Я и сама смогу расслабиться». Дорн Дорнвирк вздохнул и на миг сжал переносицу, будто очень устал. «Послушайте, адептка, у меня сейчас нет никакого желания уговаривать вас сделать то, что от вас требуется для подобной проверки. Это можно сделать и без участия вашего ментора. Однако в этом случае вам нужно будет выпить специальный отвар, который поможет вам расслабиться и ни о чём не думать. Но тогда проверка отложится на другой день и, скорее всего, на следующую неделю. Так как с сегодняшнего дня у нас вводится новое расписание и контроль за адептами и территорией, «У деканов, магистров и у меня, в частности, не будет свободного времени на такую ерунду. Вам не о чем волноваться. Эта процедура — одна из стандартных в спорных ситуациях, когда необходимо узнать силу в ребёнке, когда она ещё плохо раскрылась, или когда возникает вопрос у адептов, какой силой они воспользовались». «А что, разве у Дракаров может быть не одна стихия?» — удивлённо спросила я. «Может, но довольно редко», — пояснил декан. Так что вам не о чем волноваться, с вами не произойдет ничего плохого. Давайте уже проверим вас, убедимся, что Фалкору показалось, у вас нет никакой магии стихий, и разойдемся. Мне сегодня еще собрание проводить с воздушниками. Если не хотите проверять силу, то можете идти и не задерживать меня. Я передам ректору, что вы отказались. Будете потом сами объяснять ему причину, но учтите, если у него и магистра Фалкора закралось подозрение, что у вас есть стихийная магия, они не оставят это просто так. Если магию не развивать, она может стать опасной как для окружающих, так и для вас самой. Я глубоко вздохнула и прикусила губу. В чём-то Декан прав. Может, правда стоит проверить наконец-то, что произошло на вступительном экзамене, убедиться, что всё это было случайностью, ничего у меня нет и идти учиться дальше как обычная адептка по обмену. Взвесив все за и против, я кивнула. Хорошо. Я готова проверить сейчас с помощью аромата какого-то Дикан кивнул, снова велел мне закрыть глаза и расслабиться. В этот же момент я почувствовала запах валерианы и чего-то ещё, чего-то сладкого, вязкого, тягучего. От него я тут же поплыла. Это было странное ощущение, какое-то неестественное, но на удивление приятное. Я словно парила в небе, окруженное лёгким ветром, облаками и ласковым солнцем, на которое хотелось смотреть, а не щуриться. Голова немного кружилась и была совершенно пустой — я ничего не понимала и не соображала. Просто плыла по течению, зная, что всё хорошо, и ничего страшного не происходит. Это не было похоже на сон в полной мере, но очень напоминало его. А во сне, как мы знаем, возможно, всё и даже чуть больше. Например, я чувствовала аромат чего-то сладкого, вкусного и манящего, хотя во сне ароматы мы не ощущаем. Но этот казался настолько осязаемым, что захотелось найти его источник. Однако вокруг было только небо. И раз это сон, я не удивилась, когда поняла, что могу управлять ветром. На краю сознания я слышала чужой, незнакомый голос, который говорил мне, что делать, направлял и давал подсказки. Я внимала и повторяла всё, что мне говорили. Надо было создать лёгкий ветерок, который едва ли можно ощутить, и я создала его. Просто приподняла руки и подумала о нём, и тут же почувствовала на себе лёгкое, едва заметное тёплое дуновение. Это было так приятно особенно когда знаешь, что создала его сама. Затем голос велел мне создать ветер более сильный, чем тот, что я уже создала. Это оказалось сложнее, но я справилась. Через несколько мгновений ветер растрепал мои волосы и пытался задрать юбку, совсем как тот парень на первой лекции. При мысли о наглом парне я на мгновение потерялась или очнулась, не совсем поняла». Вместо прекрасного бескрайнего неба передо мной предстала едва знакомая комната с очень хмурым беловолосым мужчиной. Она показалась только на мгновение и сразу исчезла. Передо мной яркое голубое небо. Интересно, но ничего не понятно. Это всё ещё сон или уже явь? Однако находиться здесь гораздо приятнее, чем рядом с тем мужчиной, а потому я вновь погрузилась в свой сон. Затем, когда я уже успела забыть о нём, голос велел мне создать сильный ветер. «Хм, странное желание». «Зачем мне его создавать, когда я хочу здесь остаться?» «Тут хорошо, приятно, никто никуда не гонит, не требует ответов и не обвиняет. Тут светло и тепло, и уходить отсюда не хочется». Я мысленно отказалась исполнять приказ. Тогда его повторили более настойчиво. «Да что же он такой непонятливый?» Снова отказалась. И тогда в небе произошли изменения. День мгновенно сменился ночью, а ласковый ветерок превратился в ураган. Я точно знала, что не я его создала, это сделал кто-то другой. Голос его и создал. Меня постоянно сносило в темноту, и я болталась в воздухе, как кукла, не имея возможности зацепиться за что-либо. Мне это не нравилось. Как всё остановить? Тут меня осенило. Я же во сне. Значит, здесь возможно всё. Я мысленно приказала ветру остановиться. Удивительно, но у меня получилось». Едва я подумала об этом, как ветер действительно стих, словно по щелчку пальцев, или от одной только мысли. Как только это произошло, голос затих на некоторое время, а затем начал говорить что-то непонятное. И небо перед глазами стало стремительно плыть и исчезать. «Куда? Я не хочу отсюда уходить!» Сосредоточилась на желании остаться. И удерживала при себе сладкий запах. Почему-то я знала, что он помогает мне. И отцеплялась за эту реальность как могла. И какое-то время у меня даже получалось, однако потом сладкий аромат исчез, меняясь горьким и неприятным запахом, который пробирал насквозь. Гадость какая! Не успела очнуться, как передо мной появился кабинет декана факультета воздушников, который я едва узнала. На лице декана отразился весь спектр эмоций, от удивления до шока и гнева. Правда, я осознала это не сразу. После пробуждения голова сильно кружилась, в ней звенело и было пусто. Хотелось присесть куда-то, а ещё лучше прилечь. Удивительно, но теперь всё происходящее на небе казалось сном, причём давно забытым. Первое, что я почувствовала, — это то, как меня кто-то крепко, но удивительно бережно взял за плечи, чтобы я не упала. И на том спасибо, хоть не упаду теперь. Когда же головокружение прошло, я смогла увидеть мужчину, который смотрел на меня. Его взгляд был ярким, белым и каким-то потусторонним. Кажется, я даже заметила чешуйки на его лице и шее, а позади него виднелись очертания белоснежных крыльев. И, по всей видимости, он ужасно злился. «Что случилось?» — спросила я осипшим голосом. Я смотрелась, но ничего необычного не заметила. Ну, кроме злого декана и Дайрона за моей спиной. «А теперь рассказывай, у кого ты отобрала эту силу?» Практически прорычал декан, пригвождая меня к полу одним только жутким взглядом. «Отвечай, девчонка!» «У людей не может быть стихийной магии такого уровня». Руки на моих плечах сжали меня сильнее. Я сглотнула вязкий комок. «Мама, дорогая, что тут произошло?» Пока я пыталась понять, в чём меня обвиняют, и пыталась справиться с головокружением, Дайран силой усадил меня на стул и вышел вперёд. Даже немного загородил собой. Декан Дорнверк. Не стоит обвинять адептку в том, чего она не совершала. От неожиданности мы с этим самым деканом синхронно посмотрели на парня. «Я с недоумением, а Дорнверк тоже с недоумением, только нахмурился сильнее». «Адалин не крала магию, это подтвердил ее куратор», продолжил парень, как ни в чем не бывало. «Как только у магистров приемной комиссии возникли подозрения по поводу стихийной магии у человека, они потребовали проверить адептку путем ментального воздействия». «Вот тут я замерла и во все глаза уставилась на парня. Он врал и даже не краснел. Никто меня не проверял ментально, по крайней мере, открыто». «Если только Бион прочёл мои мысли, а я не заметила, он мог. Причём как в моей комнате, так и в кабинете ректора». Это объяснило бы странные фразы, которые он произносил, но откуда это известно Дайрону? Они с Бионом заодно? Или ментор сказал всё просто так? Но зачем? Неужели, чтобы защитить и отвести от меня подозрения? Хорошо, конечно, но чувствую, за эту услугу Дайрон что-то потребует взамен». Дикан не успокоился, но хотя бы перестал брызгать ядом в мою сторону. «Тогда объяснись», — потребовал он у ментора. «Откуда могла появиться такая сила у человека? Ты сам видел, что это не просто зачатки на уровне младенца. Ее сила развита и довольно сильна. Судя по ее досье до прибытия в Академию, у адептки не было никаких выдающихся магических данных, и здесь они вдруг появились, в месте, где много дракхаров. Возможно, свою роль сыграло окружение», — спокойно отреагировал Дайрон. Ректор уже поручил мне отправить запрос в императорский архив, чтобы найти, были ли подобные случаи в прошлом. В выходные мы будем в столице по делу о сонной болезни, и я смогу лично зайти забрать результаты поиска». А был ли такой запрос? Или Дайрон снова врет? Однако я решила, что лучше не испытывать судьбу. Буду просто молчать и не отсвечивать, пока сильные миры сего выясняют отношения и мою судьбу. Начну возникать, и еще чего доброго. Декан перестанет быть таким понимающим и вновь начнёт меня обвинять во всех проблемах Академии». «Что адептка Лейн может сказать по этому делу?» — спросил декан, сверкнув глазами. «Она уже его расследует или проходит как свидетель?» «И то, и другое», — ментор кивнул, зложив руки за спину и неотрывно глядя в глаза декану. Он явно не боялся с ним разговаривать и доказывать его неправоту. «Ты так и не ответил. Откуда могла появиться такая сила у человека?» — вновь посмотрел в мою сторону декан — «Особенно, если учесть твоё утверждение, будто она её не крала». «Интересно даже, почему он спрашивает этого у Дайрона?» «Это мы как раз и хотим выяснить», — спокойно ответил парень. «Что мне передать ректору по поводу проверки её сил?» «Мне бы хоть что-то объяснили по поводу данной проверки. А то я что-то совсем ничего не поняла. Небо, ветер, голос. Что всё это было? Глава только-только перестала кружиться. Но вот запахи всё ещё меня преследовали. И сладкий, и горький. Ничего не надо передавать». Я сам хочу побеседовать с ним и с мэтром Орна. Прямо сейчас. Я хочу лично убедиться, что ментальную проверку проводили и никаких инцидентов с ней не было. Ой-ой, вот сейчас и откроется, что никакой ментальной проверки-то ей не назначали. Наверняка потом не дай рано будут ругать за вранье, а на меня вину повесят. У них же чуть что сразу люди виноваты. И конкретно я. Сама не знаю, откуда эта сила появилась и что с ней теперь делать. «Сама ей не рада, и с удовольствием бы кому-нибудь отдала». Дайрон словно почувствовал мои мысли и обернулся, посмотрел сверху вниз и нахмурился, словно они ему не понравились. «А кому понравится, когда тебя начинают обвинять во всём на свете?» Декан что-то взял со стола, положил в карман мантии и двинулся на выход, по пути мазнув по мне недоверчивым взглядом. «Ректор сейчас занят?» — напомнил ему Дайрон. «В академии чрезвычайная ситуация?» «Ничего, несколько минут он мне уделит». Декан отмахнулся. Тут тоже не пустяковое дело, и вы вдвоем идете вместе со мной. Да уж, час от часу не легче. Теперь слушать обвинения в свой адрес от ректора.